Глава седьмая. Последний сеанс. Он идет по балковскому лесу. Начало лета. Температура, влажность, запах хвои, неровности тропинки, особенно когда наступаешь на переплетение сосновых корней, сизый цвет покосившегося забора, посвистывающие голоса дроздов, солнечные лучи, проникающие сквозь сосновые и березовые ветки, рисующие на траве импрессионистские пятна. Все это создает ощущение счастья, какого он не испытывал много лет. Навстречу по тропинке идет улыбающийся молодой отец в голубой тенниске и пыльных сандалиях. «Давай как у Чехова», весело говорит отец. «Здравствуй, отец! Здравствуй, сын!» и разошлись. Он проходит мимо. Шуша бежит за ним. «Стой, мне надо спросить, остановись!» Отец поворачивается и с интересом смотрит на Шушу. «Я всю жизнь собирался спросить тебя», говорит Шуша, «помнишь, ты привез на дачу волейбольный мяч?» Отец смотрит на него с недоумением. «Мне было пять или шесть», продолжает Шуша, «ты приехал на дачу и привез мяч». Мы с Диной стали играть с ним на площадке. Мяч куда-то закатился. Мы с тобой пошли его искать. Потом ты вдруг сказал, чтобы я быстро шел домой. Я пошел и стал смотреть через окно террасы. Ты нашел мяч, увидел меня в окне и сердито закричал. Что ты там делаешь? Иди быстро в комнату. Почему ты тогда рассердился? Отец внимательно слушает. Ничего этого не было, говорит он мягко. И никогда не будет. Пойдем. Он кладет руку Шуши на плечо. Они идут по тропинке через лес. На небольшой полянке, освещенной майским солнцем, стоит молодая красивая мама. На ней его любимое темно-зеленое платье с желтыми листьями. Коса, уложена вокруг головы. «Мама, мама, идем с нами!» Они шагают по тропинке втроем. Теперь Даня, Валя, Джей и Шуша идут пешком с дачи на станцию Баковка. У всех в руках тяжелые сумки, а Шуша тащит огромный чемодан с одеждой. Всю последнюю неделю Валя бегала по магазинам, покупая одежду для Джей. Ей уже девять, там на Рижском взморье будут дети известных людей, надо быть на уровне. Сама Джей не понимает, зачем надо было тратить столько времени и денег на какие-то тряпки. Но раз мама хочет, ладно, ей все равно. Они садятся на скамейку на перроне под навесом. Валя идет к кассе. К скамейке медленно приближается странно одетая женщина. Приглядевшись, Шуша узнает их бывшую домработницу Любовь Семеновну. Она сильно изменилась. Куда делись ее крепдышиновые платья, локоны, яркая губная помада, туфли на высоких каблуках Сейчас на ней мятый плащ, на голове серый шерстяной платок, на ногах старушечьей боты, как две капли воды, говорит она, никому не обращаясь. Вылитый отец, а отец его и знать не хочет, и денег не дает. Валя стоит у окошка кассы. Услышав этот монолог, она оборачивается, быстро хватает билеты и сдачу и спешит внутрь вокзала шуша и джей смотрят на любовь семеновну с жалостью она была веселая рассказывала истории как ее любит мой вася как он пьет шампанское из ее туфли даже отец однажды сказал что она забавная и что он понимает ее васю что с ней случилось куда она исчезла кто не дает ей денег Даниил сидит молча не глядя на любовь семеновну и делает Странные жевательные движения. Глаза его наливаются кровью. Детям страшно. В таком состоянии он не владеет собой. Сейчас вскочит и столкнет эту женщину под подходящую с оглушительным гудком электричку. «Скорее!» – кричит Валя, выбегая из вокзала. «Наш поезд! Скорее!» Они хватают вещи и втискиваются в переполненный вагон. Двери закрываются. Любовь Семеновна продолжает что-то говорить, ее еще видно, но уже не слышно. Поезд строгается и только тут Шуша понимает, что чемодан, который он тащил, остался на платформе. Что делать? Он вспоминает рассказы про честность исланцев точнее даже не честность, а их неспособность понять, зачем кому-то может понадобиться чужая вещь. Один чудак оставил на улице в реке Авике велосипед и начисто забыл, на какой улице. Долго искал, потом купил новый. Через три года наткнулся на свой велосипед. Стоял на том же месте, где он его оставил, ржавый, но нетронутый. «Я выйду в трехгорки», — быстро говорит он родителям. «Вернусь в Баковку, я кое-что забыл». Родителям не до него. Они переговариваются остервенелым шепотом. «Ты забыл мой чемодан?» спрашивает Джей одними губами. Он кивает. «Я еду с тобой. Можно?» Эта фраза ему что-то напоминает. «Ах, да, Холден Колфилд и его сестра Фиби. Но какой Холден? У Селлинджера Холден Колфилд мальчик из богатой еврейской семьи с Парк-авеню. У Риты Райт, которую никогда не пускали в Америку, Холден Колфилд Мечтательный тургеневский юноша. У Селлинджера «Фиби is taking belching lessons». А у Риты Райт Фиби говорит «Одна девочка научила меня икать». А что оставалось делать переводчице? Написать «Я беру уроки от отрыжки»? Нет. Рита Райт was right. А если хочешь узнать, что именно написал Селлинджер, поживи пять лет в Нью-Йорке желательно на парк-авеню. Увидишь, что все его тексты – это еврейская трагикомедия. Шоу Малехем с парк-авеню. Вот Фиби тащит огромный чемодан. «На кой черт ты притащила чемодан?» – спрашивает Холден. «Я еду с тобой», – отвечает Фиби. «Можно? Да? Возьмешь меня?» «Что-что?» – говорит Шуша, обращаясь к Джей. «Нет, я еду один». Он проталкивается к выходу, выскакивает в трех горки, Выбегает на противоположную платформу, успевает впрыгнуть в уходящую электричку, выскакивает в баковке опять перебегает на противоположную платформу, обегает всю платформу, никаких следов чемодана. Подбегает к кассе. «Вам, случайно, не передавали чемодан, я тут оставил на платформе?» Кассирша смотрит на него, как на умалишенного. «Да», — думает он, — «это не Исландия». Впрочем, с Холденом случилось то же самое. Он забыл в метро рапиры фехтовальной команды, и нигде не сказано, что кто-то их вернул. Вот он снова в лесу. На пеньке сидит сеньор, читает поэзы сэра, в левой руке пачка шибки. «Вот, кстати», — говорит ему Шуша, стиль общения, усвоенный им от сеньора, исключает банальные приветствия типа «добрый день». Ты говорил, что надо отдаваться потоку, а когда вокруг тебя несколько потоков, какому отдаваться? Во-первых, я никогда этого не говорил, — раздраженно отвечает сеньор закуривает. И вообще, что за пошлость отдаваться потоку? Это что-то из женских любовных романов. Если уж тебе так хочется отдаваться потоку, отдавайся любому. Никакой разницы. Он идет дальше. Навстречу шагает дедушка Нолик в форме майора железнодорожных войск. Дедушка бросается к нему шуши. Какое же все-таки имя у Бога ты так и не сказал? «Яхве! Яхве!» – весело кричит дед. «Юд! Хей! Вав! Хей!» «Его же нельзя произносить вслух, ты сам сказал?» «Можно, можно, это там было нельзя!» «Где там?» Дедушка загадочно улыбается, потом жестом Аристотеля из афинской школы показывает пальцем в землю и быстро проходит мимо легкой походкой удивительного гимнаста. Лос-Анджелес. Шуша собирается вести другого дедушку, Васю, в концертный зал имени Волта Диснея, слушать «Поворотте» из «Синга». В квартире на Таганке души не было. Была одна ванная комната на 10 семей, и в ней одна ванна, которая использовалась для стирки. мы ходили по субботам в баню. Тогда же меняли нижнее белье. Про дезодоранты никто не слышал. Дедушка, говорит Шуша после долгих размышлений. Я тебя должен предупредить. Американцы ненормальные. Они помешаны на чистоте и запахах. У них, если от человека пахнет потом, или даже вообще ничем не пахнет, они его избегают. Должно пахнуть одеколоном или дезодорантом. Это сигнал, что ты живешь по правилам, и с тобой можно иметь дело. Представляешь, каждый день эти психи принимают душ и моют голову потом мажут подмышки дезодорантом, а потом надевают все чистое. Абсолютно все, представляешь? Приходится под них подстраиваться. Ты уж извини, с волками жить по волчьи выть. Перед концертом вымоемся. Я купил тебе трусы, майки, носки, рубашки. Твой костюм сдал химчистку. Сегодня можно получить. Слушай, говорит дед, так это же здорово. Мне нравится. Пойдем чистыми. Музыка требует чистоты. В Америке ему нравится все. Концертный зал Фрэнка Герри вызывает уже полный восторг. Какая красота! этот цветок! Какая фантазия! У Шуши куплены два билета в ряду АА, места 140 и 141. Самый центр перед сценой. Места лучше этих будут только у самих певцов. Сколько это стоило, Шуши не признается. Зал производит на деда еще большее впечатление. «Я всегда думал, — говорит он, — что Большой зал Московской консерватории — это самое лучшее место. Это потому, — перебивает Шуша, — что тебя никогда не пускали за границу, и ты не был в Ласкало. Я был, но этот зал лучше, — потрясающе, — продолжает дед. А этот орган, какая необычная форма, как будто ты шел по лесу, и между деревьями вдруг заиграли трубы. Концерт окончен». Они спускаются на эскалаторе в подземный паркинг. Как интересно, говорит дед, два разных голоса. Один – настоящий оперный. Его даже ставить не надо, он таким родился. Сила природы. Так в Италии поют на базарах ярмарках. А тот другой в майке – совсем не оперный голос. Он поет горлом. Ему нужен микрофон. Но вместе получается поразительно. Шелк и бархат. Дедушка, а правда, что ты не любил евреев? Не любил. Но когда Валя вышла замуж за Даню, он и все его родственники, и все их дети стали членами моей семьи. И тут уж мне было все равно, кто они. Евреи, грузины и пусть даже негры. Ты, кстати, сам на негритянке чуть не женился. А если бы женился, то я и ее бы принял в семью. Я христианин. Для меня нет ни Эллина, ни Иудея, но во всем Христос. А правда, что ты крестил меня в Елоковской церкви? Правда. договорился с отцом Николаем, крестили при закрытых дверях, чтобы у твоего отца не было проблем, а мне в Америке сделали обрезание. Ну вот, ты теперь как Христос, и обрезанный, и крещенный. Появляется Зарине. На ней красный шелковый архалук с большими вышестыми цветами. В руке браунинг графини «Я должна тебя убить», — говорит она. «Да-да», — конечно, — кивает Шуша. Зарине нажимает на курок. Из браунинга вылетает струя клюквенного сока. У Шуши на белой рубашке мокрое красное пятно. «Лагиат из блока», — говорит Шуша. «Пойдем лучше с нами». Валя обнимает Зарине. Родители и Зарине идут по тропинке. Шуша позади. Из-за куста орешника с лаем выскакивает Татоша и прыгает вокруг Шуши. Шуша садится на корточки, гладит Татошу, а тот ухитряется лизнуть его в нос. Сзади слышен топот детских ног. Шуша оборачивается и встает. К нему бежит Джей. На ней то самое белое платье с большими красными розами, которые ей купили перед поездкой на Рижское взморье. Она обнимает Шушу за шею и неожиданно целует. «Ты возьмешь меня с собой в Америку?» – спрашивает она. «Да, да, конечно возьму». «Знаешь, – говорит она, – одна девочка, Ира Ашмян, научила меня икать. Вот послушай». Шуша послушал, но ничего особенного не услыхал. «Неплохо», – сказал он. Теперь он один. Вдали появляется фигура девушки – Солнце освещает ее сзади, виден только силуэт, и светящиеся в лучах солнца развивающиеся огненно-рыжие волосы. Она подходит ближе, теперь видно, что в руках у нее книга. Внезапно в шушен фильм, вклинивается кусок из дракона. «Только бы она мне понравилась», – шепчет Ланцеот, глядя на приближающуюся Эльзу. «Только бы она мне понравилась». Издалека доносится звук флейты и тубы. Что-то очень знакомое. не Рота. Девушка с рыжими волосами подходит ближе. Она берет Шушу за руку и тянет за собой. Он послушно идет за ней. Они выходят из леса. На крутом берегу Сетуни стоят люди. «К нам, к нам!» – машут они руками. Рыжая девушка и Шуша поднимаются. Джей в платье с розами держит на поводке Татошу, который скачет и пытается лизнуть Шушу в нос. Рядом отец в голубой тенниске под руку с мамой. За ними Зарине. Она держит за руку Рики в сандалиях древнего римлянина. А за ней Катя Харченко с Алексеем Егоровичем. Два дедушки, две бабушки. Рядом на пеньке сеньор со своей вечной поэзой сэра в одной руке. Пачкой шибки в другой Солнце клонится к закату Музыка переходит в до-мажор И становится все быстрее и громче Рыжая девушка, не выпуская Шушу Правой рукой берет за рены И вся цепочка, взявшись за руки Начинает двигаться вниз по склону Шуша кричит синьору, чтобы он присоединялся Но тот раздраженно отмахивается Музыка становится еще громче Сверху бегут Ника и Мика, Дина, Сашка Бондарчук с Аллой, Любовь Семеновна на высоких каблуках с ярко накрашенными губами. Тянет за руку Аркадия Шульца. За ними еще какие-то люди со смутно знакомыми лицами. Цепочка растет. Музыка играет еще быстрее. Начинает темнеть. Вся цепочка спускается к реке. Темнеет. Музыка переходит в ля-минор, потом постепенно становится все медленнее и тише, полная тишина. На черном экране появляется надпись, шрифтом трояновой колонны. «Ля фина дель фильм».